чего, мы потом еще поедем куда-нибудь. У Гарика есть небольшой апартамент во Флориде, шикарный, с видом на океан, но он обычно сдает его в аренду. Я там еще не была. В сентябре срок аренды заканчивается, и, может быть, тогда... Но он же хочет ребенка, и с этим надо спешить. Ах, боже мой, я вовсе не убеждена, что тоже хочу. У меня уже есть дочь» но для него я готова. Я не создана для материнства. А для чего я создана? Понятия не имею. Наверное, просто для жизни, для радости, для Акадии Петровна. Я вдруг заметила, что Стаська здорово похорошела в последнее время. Совсем взрослая стала, как-то оформилась,